Глава 13. «Савелий Павлович, вы заняли мое место!» Бурчал остроухий мужчина седой проплешной, пытаясь потянуть на себя стул. «Сначала вдвое сократили нашу делегацию, а теперь еще у самого выхода меня посадить хотите? Может, сразу в саду нам стулья поставите? А Норен Галаденир не наглейте!» Темнобородой советник стоял напротив и крепко держал спинку того же стула. «У «Вас самая большая делегация. Вы самые первые с королем встречаетесь. Мы только и делаем, что идем вам на уступки. Давайте уже рассядемся в соответствии с установленными табличками». «Ну так таблички же не прибиты к столу». Эльфиец шустро метнулся к краю длинного овального стола, схватил пластинку с именем Анорен Г и в три шага вернулся назад. «Вот, давайте поменяемся». «Я буду поближе, а вы сядете в конце зала, ведь там тоже хорошее место, так?» «Там отличное место специально для вас!» Советник увидел, что эльфийц на секунду замешкался и в одно движение приземлился на стул. «Все, я готов к нашей встрече. А Норен, ваше место там!» «Савелий Павлович!» — взвизгнул эльфийц. «Это нечестно! Как я буду с нашим императором общаться?» «Тут прекрасная акустика!» Из внутреннего кармана советник достал бумаги и начал обустраиваться, ясно показывая, что он отсюда не сдвинется. «Вас будет слышно с любого места за этим превосходным столом». «Ну, раз так!» Остроухий мужчина схватил соседнюю с Савелием Павловичем табличку «Елена Же», поставил на ее место свою и в два шага пересадил «Елену Же» в конец стола. «Вы чего делаете?» — возмутился советник. «Будем с вами соседями!» Эльфиец шумно приземлился на стол рядом с Савелием Павловичем. «Вы же не против?» «Конечно против!» Потряс бородой мужчина. «Наше с вами размещение было одобрено нашим с вами начальством. Вы согласовали свою релокацию? И вообще, Анна Рен, ты чего так рано притащился? Еще половина девятого! Иди умойся там, позавтракай, погуляй в парке!» «Как же я мог прийти позже?» Эльфиец теребил свою бороду и с досадой смотрел на соседа Если ты уже тут. Кроме нас, троих, в зале совещаний, были две девушки от Раисы Рыковны. Одна из них и перевела меня сюда. Полчаса назад мы с профессором Немоловым вышли из кафе, и я решил сразу отправиться сюда, чтобы не опоздать. Сейчас я сидел на своем рабочем месте у дальней стены, слушая полухо препирательство двух мужчин в возрасте. «Я тут нахожусь, потому что меня эти идиотские бумканье утром разбудили», — проворчал советник. «Вот что за моду взяли? Будить честной народ, ни свет, ни заря! Сегодня серьезный день, четыре совещания, нужно спать и спать, сил набираться! А тому инквизитору все не имется!» «Твоя правда, Савелий!» — яростно поддержал соседа эльфиц. «У меня очень чувствительный организм. Как началась эта светомузыка?» Так сразу и сон весь ушел. Я и на левый бок, и на правый ничего не помогает. Подушкой накрылся, стало воздуха не хватать. Потом порылся в прикроватной тумочке, нашел повязку на глаза, только надел. За окном хлопки начались, а берушь в тумочке уже не оказалось. И как людям умственного труда вроде нас с тобой работать? Это точно! Прокрестел темнобородый. Это точно! Совсем уважение потеряли. Я хоть и слаб на зрение, но разглядел, что этот инквизитор молодой. Ну или молодая, сейчас их не разберешь. Одевайся как попало. А кто хоть это выяснили? Да если бы. Он же хитрый. Светляками вокруг обвешался, все засвечено. Его толком видно не было. Под моим балконом маги из диктата Токиасы все пытались руну сильного ветра активировать но им защита дворца не давала. Ругались, на чём свет стоит. Кстати, пару новых словечек узнал, потом вверну при случае. Так вот, они говорят, техника любопытная, но из-за света не видно ничего. Я в рунописи профан полный. Мне тяжело оценивать, но раз знающие люди говорят, что техника хорошая, значит, так и есть. «Парень хитёр, согласен». Задумчиво погладил седую бороду эльфиц. «Ставлю десять золотых, что это парень, а не девка. Не в обиду нашим магистресам будет сказано, но, как правило, мужчина лучший в рунописи. А вот тот не согласен». Советник развернулся к соседу. «Наше Солнцево вполне может дать фору многим магам. Ой, ваше Солнцево не считается!» Отмахнулся эльфиц. Невозможно быть настолько умным и работоспособным одновременно. Иногда мне кажется, что она не живой человек, а голем какой-то». «Ты чушь-то не неси!» — возмутился советник. «Ирина Антиповна — превосходный ученый и очень красивая женщина. Или, может, ты и Березину считаешь големом? Давай про Тауретерий Сильму не будем, хорошо?» — заерзал на стуле эльфиц мне иногда кажется что она постоянно с нами даже если ее рядом нет никакая она вам не сильма», — пробурчал савелий павлович вы сами ее выгнали ксения ивановна березина запомни ты уже ее имя но ты прав рядом с ней неуютно я словно раскрытая книга мне иногда кажется что инквизиторский амулет от ментального воздействия против нее не работают да все работает Просто мнительный очень, Савелий Павлович. Когда же в гости-то приедешь? Кирла заждалась уже. Говорит, пока Рубанцев Савелий не приедет, никаких тебе анарен, творожных ватрушек. А ты же знаешь, как я люблю ее, творожные ватрушки. И не говори. Прямо тают во рту. Мечтательно протянул советник. А какой запах! С ног сшибает! Мужчины принялись обсуждать будущий визит. По залу с деловым видом продолжали перемещаться девушки. Они убирали невидимые пылинки с цветочных тумб по периметру большого круглого зала, поместили у каждой именной таблички по одинаковому канцелярскому набору, поправили расположение стульев и, казалось, совершенно не замечали нас троих. У меня был свой отдельный одноместный стол, пачка чистой рунописной бумаги, еще одна обычная пачка бумаги и несколько карандашей. Мне только-только удалось подобрать нужный цвет к панели с алфавитом, чтобы она была незаметной на темно-красной поверхности стола, и я с довольным видом менял ее размер, чтобы уместить между пачками. Так? В зал влетела главная советница. Быстрым взглядом оглядела зал, зацепилась за меня взглядом. «Ага, уже здесь. Замечательно. Не уходи». И женщина исчезла. Ну, я все равно никуда не хотел уходить. Время шло, я сосредоточенно и неспешно выравнивал панель. Зал постепенно наполнялся людьми. Они явно были хорошо знакомы друг с другом. Мужчины по кругу здоровались со всеми. Женщины кивали, занимали свои места у табличек. Кто-то менялся местами, что-то вполголоса обсуждали друг с другом. В зале поднялся ровный гул голосов. Отдельные слова. Уже нельзя было разобрать. Изредка в мою сторону бросали взгляды. Эльфийцы с удивлением и насторожностью, наши советники с удовлетворением и легкой улыбкой. Седобородый Николай Александрович даже подошел ко мне и поздоровался, мельком кину взгляд на блестящие символы панели. Так. Снова в зале появилась громкая Полина Евгеньевна. За ее спиной стояло двое охранников. Парни. «Стул вот того молодого человека ставьте к основному столу и все сдвигайте». В зале стало потише. Я поднял глаза и увидел, что главная советница показывала на меня. За ее рукой в мою сторону обратились взгляды присутствующих. «Куда его ставить-то?» — спросил один из парней. Он уже стоял рядом и положил руку на спинку моего стула. Я вскочил и отошел, чтобы не мешать. «К моему, по правую руку» ответила Полина Евгеньевна. Она нервно кого-то высматривала среди присутствующих. Наконец, она зацепила взглядом одну из девушек. «Подойди сюда». Советница махнула рукой. Девушка торопливо подбежала к женщине. Та что-то тихо произнесла ей и передала в руки небольшой листочек. Девушка кивнула и быстро убежала из зала. «А тут не поставить!» — пробасил парень. Он пытался втиснуть мой стол между креслами. «Аккуратней!» — подскочила Полина Евгеньевна. «Не повреди на имущества. Сначала сиденье раздвинь. Стой, куда ж ты королевское трогаешь? Мое, двигай!» «И дальше сдвигайте остальных. Уважаемые советники, разомнитесь немного. Встаньте со своих мест. Не видите, что ли, срочное поручение короля?» Затихший было зал заполнился скрипящими звуками отодвигаемых кресел, бормотанием посетителей, громкой беседе тех, тоже встал и решил неподалеку продолжить разговор. Парни начали со скрипом стеснять советников, чтобы вместить мой стул. Кресло короля было выше остальных и с какими-то золотыми украшениями на спинке. По левую руку стояла точная его копия, остальные места были пониже, но тоже выглядели внушительно. Мой офисный стул на их фоне выглядел блекло и немного не к месту. Но видимо этот момент Полину евгеневну совсем не смущал, Она молча ходила за охранниками и внимательно следила за их действиями. «Все отлично, спасибо, парни!» Полина Евгеньевна довольно посмотрела на слегка уплотнившийся правый ряд кресел. «Можете идти?» Охранники кивнули и вышли. Зал заполнился звуками выдвигаемых кресел. Присутствующие вновь занимали свои места. Главная советница подошла ко мне. Я все еще стоял у своего стола с бумагами, не зная, что делать немного решили переиграть. Полина Евгеньевна загадочно чему-то улыбалась. «Сядешь к нам поближе. Бери все бумаги, положишь их рядом со мной. И свою панельку тоже бери. Только сделай ее поярче и побольше, чтобы всем было видно, что ты делаешь. Понял меня? Устроим представление. Но только сейчас ее не зажигай. Покажешь, когда нужно будет что-нибудь найти. Понял? Молодец. Кстати, о представлении. Вы с профессором выяснили личность того инквизитора? Мы... Э... Я завис, не знаю, как ответить. Тоже проспали. По-своему поняла мою заминку главная советница. Не мудрено. После дождя спалось просто невероятно хорошо. На сегодня прощаем, но чтобы в следующий раз все разузнали. Понял меня? Я неуверенно кивнул. Вот и ладно. Полина Евгеньевна кивнула мне в ответ. С вам по этому поводу, я сама поговорю. А сейчас садись к себе за общий стол. Я буду чуть позже, нужно кое-что еще сделать. О, сильный до начала осталось двадцать минут! Я побежала. И женщина стремительно удалилась. Я взял бумаги, сел за стол и положил стопки рядом. Массивное кресло короля давило своей высотой. Сидящие за столом посетители бросали на меня недоуменные и любопытные взгляды. И только мой сосед, Седобородый Николай Александрович, ободряюще улыбнулся мне. Я улыбнулся в ответ, почувствовал себя немного увереннее и решил пока заняться разбором рун защиты, которым вчера вечером профессор Немолов меня научил. Ближе к десяти утра все присутствующие начали кидать взгляды на часы, завершать свои разговоры, принялись шуршать бумагами, кто-то откашлялся. Девушки заканчивали расставлять по столу кувшины с водой и пустые стаканы. Кто-то сразу зазвенел стеклом. Передо мной тоже появился прозрачный кувшин со стаканом. Шум постепенно стихал, девушки закончили и отошли к стене. Наконец, все замолчали, чего-то ожидая. Минуту ничего не происходило. Кто-то глухо один раз кашлянул. С тихим шелестом открылась входная парадная дверь и в зал вошли король с эльфийским императором. За ними следовали две женщины. Полина Евгеньевна с папкой бумаг в руках и какая-то молодая длинноногая эльфийка. Дверь за ними также бесшумно закрылась. Правители медленно проследовали к своим местам. Король занял высокое кресло рядом со мной, император сел в кресло-близнец, а длинноногая красивая эльфийка села по левую руку от императора. «Доброе утро!» Король улыбнулся всем присутствующим. Рад видеть знакомые лица. Два эльфа слегка скользнули взглядом по мне и перевели взгляд на сидящих, высматривая присутствующих. «Уважаемый Эролтен», — продолжил король, слегка повернув голову к эльфу. «Не могли бы вы представить всем нам вашу спутницу?» Полина Евгеньевна села поудобнее в кресло, положила папку с бумагами перед собой, вытащила из нее табличку Тиаратайра-Эл и с легким хлопком поставила ее передо мной. Император со спутницей молча посмотрели на табличку и перевели пристальный взгляд на меня. Я смог выдержать целую секунду и вдруг вспомнил, что мне крайне срочно требуется продолжить расшифровку рун. «И вам не хворать, уважаемый Ренат!» — подал голос эльф. Я погляжу, у нас сегодня очень впечатляющий состав участников. Приятно знать, что к нашим визитам готовятся. Жаль, что не с первых дней. Да, дорогая Ирлиса. Несомненно. Голос эльфийки был глубоким и чарующим. Хотелось, чтобы она говорила, не останавливаясь. Мы рассчитывали на несколько другой уровень, но, конечно же, понимаем, что действительно хороший сервис не везде можно найти. «Мы рады?» — с улыбкой кивнул король. «Что, несмотря на все трудности, вы до сих пор с нами, уважаемая Ирлиса. Надеюсь, цель вашего визита того стоит». Король с нажимом произнес имя женщины. Полина Евгеньевна зашуршала бумагами, выудила лист и протянула его королю. Я успел прочесть в первой строке Ирлиса Зил Шиера. «Мы тоже на это надеемся!» ответил император. «И да, вы уже наверняка заметили. Моя спутница будет в составе исследовательской группы. Найди на нее что-нибудь». В полголоса произнесла в мою сторону Полина Евгеньевна. «Может быть, о ней есть информация в эльфийских газетах?» «Гляжу, вы не можете удержаться от дешевых трюков даже в зале совещания». Император с недовольством разглядывал, как я нажимаю на яркие буквы панели Круана. «Когда вы уже прекратите ваши ночные представления?» По этой женщине было слишком много небольших фрагментов. То она была указана в делегации на открытие новой линии по производству руномобилей, то ее имя оказывалось в середине списка награждений за особые государственные заслуги. Я в растерянности смотрел на надписи, не зная, что вывести королю. «Может быть, Полина Евгеньевна поможет?» Я быстро проявила экран кристалла с результатами поиска и пододвинул его слегка пешившей советнице. «Мы обязательно учтем ваше замечание». Король покосился на появившуюся панель с кубиками, наравне со всеми предложениями от других делегаций. Полина Евгеньевна быстро разобралась, что я от нее хотел. Рукой начала двигать текст на экране и пальцем выделять нужные ей абзацы. Строки сразу же дублировались на рунописной бумаге. На последнем тексте глаза Полины Евгеньевны расширились, и она кинула беспокойный взгляд на невозмутимую соседку императора. Та все это время внимательно наблюдала за манипуляциями советницы. Перехватив взгляд, эльфийка мило улыбнулась. Еще один абзац появился на листе, и Полина Евгеньевна протянула лист королю. Очень приятно, что новый министр магии эльфийской империи так быстро погрузился в государственные дела. Король мгновенно сориентировался. Положил лес на стол и мило улыбнулся девушке. «Я рад, что я могу лично поздравить вас с назначением на столь высокий пост». «Благодарю, уважаемый король». Эльфийка склонила голову. «А мне приятно, что вы так хорошо осведомлены о внутренней политике нашей империи. Надеюсь, мой новый статус не сильно смутит остальных членов научной группы». «Не стоит беспокоиться, уважаемая Ирлиса». Король еще раз пробежался глазами по сделанной нами выписке. В группе под началом профессора Романова главным будет научный вклад, и неважно, кто его сделает — министр магии или, скажем, лично правитель государства. Эльфийка на секунду удивленно посмотрела на короля. Тот повернулся к императору, не обращая на нее внимания. «Я предлагаю», — смотрел король на эльфа, «начать с хорошей новости». Одна из научных групп подала заявку только из одного человека. Таким образом, у нас появилось вакантное место. Профессор Романов сказал, что предпочтительным вариантом было бы увеличение состава от вашего университета. Он одобрил все три первые позиции. «Вы не будете против, если третий сотрудник из вашего списка примет участие в исследованиях?» «Нет», — серьезно ответил Эльф. «Конечно, мы не против». Но что же скажут другие участники? Это уже наша забота. Нам главное, чтобы вы были согласны увеличить свой состав. Тогда прошу к следующему понедельнику вас, уважаемая Ирлиса и еще двоих членов из списка, к 8 утра подойти в университет Королевства Драка. К сожалению, университет не сможет разместить вас в своих общежитиях, но в пяти минутах ходьбы есть прекрасный аркезианский отель. По условиям самих исследований. «У вас есть какие-нибудь замечания или предложения?» «В целом нас все устраивает». Император посмотрел свой весь исписанный листок. «Но у моих советников есть несколько вопросов по некоторым нюансам. Я хотел бы, если позволите, передать слово главному советнику. Фаром Белек, прошу». «Благодарю вас, уважаемый император» медленно склонил голову сидящий рядом с эльфийкой мужчина. «Для начала я прошу уточнить первый пункт регламента. Каждый участник исследовательской группы имеет право принимать участие во всех исследовательских подгруппах без ограничений со стороны других участников подгрупп. Правильно ли я понимаю, что если мы организуем исследовательскую подгруппу Только из поданных эльфийской империи то в данную подгруппу может войти абсолютно любой ученый вы все правильно поняли подала голос моя соседка это одно из главных условий университета и оно не обсуждается наши ученые в смятении продолжил главный эльфийский советник им хотелось бы получить гарантии защиты их интеллектуальных наработок которые они планируют использовать при работе. «Насколько нам известно, — подал голос мой сосед справа. — Ваш университет не сомневался в данном пункте. Зачем заново обсуждать вопрос, с которым исследователи уже были согласны? — Все же позвольте от лица нашего университета говорить именно нам, — нахмурился Эльфийц. — Так какими способами вы будете обеспечивать защиту? ровно таким же, каким вы будете обеспечивать защиту наших наработок, которые будут использованы нами в исследовании. Более того, в этом случае необходимо заключать подобные соглашения с каждым из участников. Я не вижу в этом смысла, тем более, что против таких соглашений сами ученые. Они уверены, что такой метод работы будет тормозом в исследовательской работе и не позволит достичь хороших результатов. Какие ученые так считают? Для начала вся наша исследовательская группа в полном составе. Также с этой идеей уже официально согласились кемийцы, арказиане и такиастцы. Остальные дали свое предварительное согласие. Вопрос по первому пункту есть только у вас и в Уанды. То есть вы сейчас сравниваете наш университет с вандийским? Не мы. А вы делаете такое сравнение? Я лишь ответил на ваш вопрос. Повторю общее решение большинства участников. Первый пункт соглашения необходимо оставить в силе без изменений. Эльфийский советник покосился сначала на Ирлису, потом на императора. Те по очереди слегка кивнули. Допустим, мужчина зашуршал бумагами. С первым пунктом мы согласимся. Но что делать со вторым? Около часа каждый из пунктов соглашения тщательно обсуждался. Каждое слово фразы рассматривалось под лупой. Советники то мирно и рассудительно общались, то в ярости или расстройстве вспыхивали, то резко успокаивались. Мои соседи шепотом говорили мне, что нужно было найти. Я быстро делал выписки и постоянно после этого ловил на себе внимательный взгляд Ирлисы. В середине часа на меня кинул взгляд император, Потом молча посмотрел в глаза министра магии. Та слегка кивнула, и после этого перестала обращать на меня внимание. Я выдохнул. Все-таки работать под таким назойливым взглядом было неприятно. Под конец первого часа мне срочно захотелось в уборную. Советники за столом наливали себе воды, пили воду, ставили стаканы с водой на стол, снова журчанием наливали, и я понял, что второй час просто не высижу. «Полина Евгеньевна Слегка наклонился я к главной советнице. «Мне очень нужно выйти». «Сидите». Женщина не отрывала взгляда от дискуссии за столом. Обсуждали режим работы. Эльфийцам не нравилось, что можно было работать круглосуточно без выходных. Час остался. «Я не смогу дотерпеть!» Сквозь зубы процедил я. «Я забыл сходить в туалет перед началом встречи». «Уважаемые господа!» Вдруг подал голос императора. Предлагаю сделать перерыв на 10 минут и продолжить. Мне сообщили, что моего звонка срочно ждут в Сирионе. Мы, конечно, помним о регламенте и согласны, что сегодняшняя встреча закончится в 11 часов». «Принимается». Кивнул король Ренат Примарский. И зал заполнился звуками выдвигаемых кресел вперемешку с продолжением споров между некоторыми советниками. «Ти, тебе повезло. Только быстро» строго посмотрела на меня Полина Евгеньевна. Я кивнул в ответ, вскочил, и уже через пару минут с облегчением выходил из дверей мужского туалета. «Тяра-тайра?» Прозвучал мелодичный голос. Я обернулся и увидел перед собой эльфийского министра магии. Ирлиса мягко улыбалась мне. «Так тебя, кажется, зовут. Подскажи, пожалуйста, есть тут у вас другая уборная для девушек?» к сожалению в ближайшую сейчас большая очередь а где найти другую комнату не знаю я боюсь потеряться плохо знаю дворец буду признательна если ты меня проводишь да конечно я махнула рукой дальше по коридору нам сюда мы молча прошли по светлому с окнами в сад к коридору затем свернули в боковой проход и через несколько шагов остановились у двери со стилизованной женской фигуркой вот пожалуйста показал я рукой на белую дверь благодарю эрлиса посмотрела вдаль по безлюдному коридору обернулась назад на секунду замерла словно что то слушая за дверью затем схватила меня за шиворот и с невероятной для девушки силой втащила в уборную не волнуйся эльфийка отбросила меня к дальней стене захлопнула за собой дверь нарисовала в воздухе жирный знак блокировки прохода и активировала его ты ничего не запомнишь Я только быстренько узнаю, как ты это все делаешь». «Что делаю?» Я шарашно смотрел на женщину. Та с хищным взглядом рисовала стилусом какую-то непонятную сложную желтую руну. «Мне нужно быстро узнать твою технику». Эльфийка закончила рисовать руну, активировала ее, меня затошнило, в теле появилась слабость, а по костюму быстро побежали фиолетовые линии. «Не поняла». Эльфийка внимательно посмотрела на светящуюся руну, потом перевела взгляд на фиолетовые линии. «Это что за мерзость на тебе?» Я сполз по стене, в глазах троилась. Слова эльфийки словно проходили сквозь слой ваты. Видимо, из-за общей слабости, тошноты и слез в глазах я увидел, что вокруг висящего рисунка извивались какие-то светлые щупальца. Периодически один из них пытался впиться мне в голову, Но по костюму пробегала фиолетовая линия, и жгут исчезал. «А ну-ка снимай, давай свой пиджак!» Ирлиса стояла надо мной. Протянула руку к костюму, тот вдруг весь вспыхнул фиолетовым. Эльфийка вскрикнула и рухнула на пол без сознания. Сразу стало чуть полегче. К женщине подходило множество светлых жгутов. Они опутывали ее, и сейчас активно перекачивали к ней энергию. Словно она была паразитом, и сейчас восстанавливалась. Может попробовать тоже опутать ее изолирующей тканью, как ту красную каменюку. Но ткань плести очень долго, а она уже, кажется, начала приходить в себя, я не успею. И что это за потоки к ней идут? Я протянул руку к одной из таких нитей, струна натянулась и просочилась сквозь пальца. Может, получится ее оторвать? Рванул рукой быстрее, нить упруго оторвалась от эльфики и рассыпалась в воздухе на мелкие кусочки. Я быстро принялся зачищать женщину от нитей, и когда она открыла глаза, я оторвал последнюю и тут же отпрыгнул к стене. Что случилось? Эльфийка села и немного растерянно посмотрела на меня. Висящая руна в воздухе продолжала меня атаковать полипами. По костюму все еще пробегали линии. Несколько нажатий на примитивы, и в воздухе повисло толстое стекло базовой защиты. Выстрелы все еще проходили через него но уже значительно ослабленные. Тут же отошла тошнота и появилась ясность ума. «Что у тебя за костюм такой?» Ирлиса вскочила, в пара движений стилусом разрушила мою защиту. У меня снова слегка закружилась голова. «Ну ничего, и не такие замки открывали. Парень, расслабься, а не то я тебе случайно мозг сожгу. Мы же не хотим, чтобы ты остаток своих дней провел пускай слюни, нет?» В дверь постучали. «Занято!» — раздраженно крикнула эльфийка и быстро принялась рисовать какую-то новую руну. Снова силой постучали, затем послышался треск. Дверь с громким хрустом открылась со стороны петель и громко шлепнулась на пол. «Это ж надо! Так плохо сейчас строят!» В уборную зашла Ольга Ланета, аккуратно переступая через щепки. «Заклинила? Никак было не открыть? А что делать бедным жаждущим?» когда счет на секунду идет, да, милочка? О, ти, привет! А что ты в женском туалете делаешь? И что это за дрянь в воздухе висит?» Веер щелчком раскрылся, короткий взмах, и висящая руна паразита с мерцанием растворилась. «Вам что тут нужно?» зашипела эльфийка. «То же, что и вам», удивленно ответила правительница. «Попудрить носик. Зачем еще уборные нужны?» «Дверь была закрыта!» Эльфейка принялась интенсивно дописывать свою руну. Значит, уже с двумя придется разбираться. Милочка, успокойтесь! Взмах веером, и руна под Стилусом Ирлисы испарилась. Зачем нам конфликт? Сломаем еще чего, а тут все слишком хрупкое. Видите, какие двери ненадежные? Еще я погляжу, вы совсем без сил, вам бы отдохнуть немного. Ирлиса изумленно посмотрела на серое облачко оставшийся от недописанного рисунка, затем перевела взгляд на Ольгу. Без сил? Женщина растерянно повторила слова правительницы. Я не могу быть без сил, но где все каналы? Куда все делось? Ирлиса посмотрела на свои руки, потом на меня. На ее лице вдруг проявилась ярость, которая сразу же скрылась замиротворенной любезностью. Пожалуй, вы правы! И Ларису слегка качнула. Мне нужно прилечь. Эльфийка подерла лоб, развернулась и, не спеша вышла из комнаты. Щепки под ее ногами слегка поскрипывали. В раскуроченный проем с удивлением заглянул один из работников Раисы Рыковны. Широко раскрытыми глазами осмотрел периметр двери, бросил взгляд на нас двоих и исчез тяра, -тяра. Ольга обошла упавшую дверь, встала напротив зеркала и начала что-то там разглядывать. Иди уже отсюда. Ты, конечно, парень красивый, но для женской уборной не подходишь. Давай уже, иди в мужской зал. Нечего по дамским комнатам разгуливать? Да, конечно. Я кивнул женщине. Спасибо. Не за что. Правительница подмигнула мне в зеркале и полностью сфокусировалась на макияже, ясно давая понять, что занята. Пара минут быстрого шага по коридорам, и я входил в приоткрытый дверь зала совещаний. Советники, король и император уже сидели за столом и сосредоточенно обсуждали очередной пункт регламента. Я на цыпочках пронесся за спинками кресел и сел на свое место. «Где тебя так долго носило?» строго прошептала Полина Евгеньевна. «У тебя было десять минут, а ты все двадцать проторчал. Чтобы больше такого не было, понял меня?» «Срочно ищи сведения по губернатору Шольской провинции в Эльфийской империи». Я кивнул, сел поудобнее, быстро посмотрел на пустующее кресло Ирлисы и вдруг пересекся взглядом с императором. Он все это время внимательно следил за мной. Король заметил пристальный взгляд соседа, тоже посмотрел на меня, затем обратил внимание на отсутствие министра магии, снова с легким удивлением посмотрел на меня, на мгновение слегка нахмурился и переключил внимание на речь советников. Оставшееся время прошло довольно быстро. Практически все пункты удалось оставить без изменений. В паре строк слегка изменили формулировки, которые никак не меняли общую суть. Эльфийский император молча следил за дискуссией и иногда кивал главному советнику, не произнося ни слова. Когда король подытожил результаты встречи, император молча встал и удалился из комнаты, не обращая ни на кого внимания. «Полина, Территера, ко мне в комнату прямо сейчас. Наклонился к нам Ренат. Но через полчаса следующие попыталась возразить Полина Евгеньевна. «Мне нужно подготовиться?» «Без обсуждений». Король встал и направился к выходу, не обращая внимания на окружающих. Полина Евгеньевна вздохнула, бросила мне, пошли, и через несколько минут мы входили в рабочий кабинет короля. Дверь закрыл профессор Немолов. Он караулил нас у входа. терра -тер -тер Король сел за стол. «Что случилось во время перерыва между тобой и министра магии?» «Я не совсем понял. Я сел на свое место. Она сказала, что хотела быстро узнать мою технику. Для этого она использовала руну, которая работала как паразит». «Вот ведь!» — процедил сквозь зубы профессор Немолов. «Именно, Сергей Петрович!» Король перевел взгляд на профессора. «Теперь я согласен, что молодому человеку нужно обеспечить безопасность. Но у меня вопрос. Где же вы были все это время?» «В саду. Где мне еще быть?» — раздраженно ответил Немолов. «Кто ж знал, что эльфийцы предложат устроить перерыв в заседании?» «Подождите!» — вклинилась советница. «Ти, я правильно поняла, что на тебя в перерыв напала эльфийский министр магии, да?» «Тогда у меня вопрос. Почему ты вернулся?» а кресло министра осталось пустовать. Король! Он сейчас может быть на их крючке!» «Исключено!» — подал голос профессор Немолов. Парень бы потерял сознание при переходе через дверной проем. Но вопрос действительно интересный. «Ти, что там случилось?» «Ну...» — я почесал затылок. Она вся была блеплена жгутами, которые ее постоянно подпитывали, словно она сама была паразитом но ей мешал мой костюм. Она пыталась снять с меня пиджак, но сработала защита. Она на некоторое время потеряла сознание, и я все эти жгуты ей подрывал». Сергей Петрович хохотнул. «Профессор?» — нахмурилась советница. «Что здесь смешного? На территории дворца совершено нападение на должностное лицо, а вы смеетесь?» «А потому что больше нападений не будет?» Профессор улыбался. Король с интересом изучал мой костюм. Наша свежеиспеченная министр магии, по всей видимости, хорошо умела работать с ментальной энергией. Да так хорошо, что могла подпитываться от своих жертв. И видит всесильный. Она одна вполне могла устроить здесь серьезную заварушку. Я не уверен, что наша защита ее бы удержала. А парень просто обесточил ее, лишил потока живой энергии. Возможно, эльфийке придется заново собирать всю свою коллекцию. Если я правильно понял из ее истории, на создание текущей контрольной сети ей понадобилось около двух лет. Четыре года. Король изучал лист с подготовленной нами информацией по Ирлисе. Первый раз упоминание о ней было четыре года назад. Сергей Петрович, я правильно понял, что эта задача решена? Я понаблюдаю за ней. Уклончиво ответил профессор. Не знаю. Тут лучше поможет Березина. С вашего разрешения мы с Ксенией Ивановной отдельно побеседуем с Терротайрой. Нужно узнать, как именно он ее обесточил. Но острота проблемы снята. Это я могу сказать уверенно». «Хорошо», — кивнул король. «По беседе согласен. Но Терротайра нам нужен на совещаниях. Так, Полин?» «Именно», — кивнула советница. «И так спокойнее будет. Я очень рассчитываю, что никаких нападений в зале заседаний не будет». «Уважаемый король, до встречи 15 минут. Пожалуйста, давайте ускоримся. Я понимаю, что этот инцидент очень неприятен, но нельзя заставлять других правителей ждать». «Да, ты права». Король вздохнул. «У меня еще столько вопросов. Сергей Петрович, бери в помощь Березину и обеспечивайте безопасность молодого человека. Полин, подумай, как сделать так, чтобы Тератайру быстрее отправить в университет. Чем быстрее уберем его с глаз эльфийцев, тем лучше». Напоминаю, что он работает в библиотеке и уже состоит в исследовательской группе как обслуживающий персонал», — спокойным голосом произнес профессор Немолов. «Значит, спрятать не получится», — потер лоб король. «Может быть, перевести его из университета куда-нибудь?» — подала голос советница. «Пошкины тут же свернут инвестиции», — развел руками Сергей Петрович. «Владимир Борисович...» Довольно однозначно высказался о попытке Персонса исключить теоретайру из университета. «Ну да, наслышан о любви профессора Персонса к остроухим», — хмыкнул король. «И как вы с этим клубком проблем собираетесь разбираться, Сергей Петрович? Что-то слишком много всего на этом молодом человеке стало завязано. Вы не чувствуете?» «Скорее, он как катализатор». Профессор с улыбкой посмотрел на меня помогает скрыться давно назревшим проблемам. С ним или без него проблемы бы в любом случае обострились. А с Персонсом, кстати, уже все решено. Профессор включил его в одну из своих исследовательских групп и жутко возмущался отправкой молодого человека во дворец. «Видела я его письма», — хмыкнула советница. «Ничего, пусть ждет. Никуда его исследования не убегут. Господа, двенадцать минут, а мне еще нужно с Раисой Рыковной решить пару вопросов». «Заодно попросите ее понаблюдать за комнатой министра магии». Король встал. «Остальные вопросы отложим. Пойдемте. Нельзя заставлять ждать наших гостей».